Глава 23. третья Казнить или помиловать Серебристый алюминиевый купол дрогнул Словно на него опустилось что-то тяжелое Отчетливо скрижетал металл Харяп! Купол насквозь проткнула, что-то острое, отревающее сталью. Не веря своим глазам, Ирка уставилась на острие кривого, как лунный серп, клинка. Хруп-хруп-хруп. Потолок торгового центра принялись вскрывать, как банку рыбных консервов. Вид изнутри. Край купола начал заворачиваться, тоже как в банке консервов. Поток, пахнущего бензином и снегом воздуха хлынул внутрь, в открывшемся в крыше рваном проеме стоял айд в человеческом облике и сыркиным котом на плече. Змеица уставилась на него, выгнув шею и запрокинув голову. «Зачем ты явился в этот мир? Ай твора Жалтис, Чанг, Тун, Ми, Лун, Великий дракон вот!» Забыванием бури спросила она. «Да так, за сметанкой вот выскочил». Насмешливо глядя на Ирку, И только на Ирку ответил Айт. Кот на плече одобрительно мурлыкнул. «Какая еще?» «Сметанка!» — поперхнулась змеица. «Ты не войдешь сюда!» «Да ладно!» Лениво протянул лайт и одним стремительным движением сорвал кота с плеча, швырнул его вниз. «Мяу!» Распластавшись как парашютист в прыжке, кот пронесся между ярусами торгового центра и шлепнулся прямо на брошенный Федькой каравай. «Не трожь, мое!» — раздался хриплый крик. Из отдела электротехники, пошатываясь, вывалился Федька. Поздно! Челюсть у кота выдвинулась, как у бульдогов в мультфильмах. Гам! И остатки обгрызенного Федькой каравая исчезли в его пасти. Кот раздулся, как удав, проглотивший телевизор, и, тяжело переваливаясь, чесанул прочь. Ирка захохотала. «Коты нечувствительны к магии!» Мстительно заявила она змеице. Айт усмехнулся и прыгнул, Крутанул сальто в воздухе, Из спины его выметнулись перепончатые крылья. Цепляясь кончиками крыльев за стены, Серебряный дракон заложил вираж по торговому центру И ринулся на змеицу. «Федька, на помощь!» — завопило-то. Федор бросился к ней, Ирка уже хотел рвануть ему на перерез, но в этот момент зал начал снова заполняться людьми. Возникшие рядом с Федькой близнецы привычно ухватили его с двух сторон, а выскочивший прямо перед ним лук столь же привычно заехал ему кулаком в живот. Громко хлопнул воздух, и материализовались Богдан с Танькой. Средом с неспешной солидностью явился дядька Камыкола. Откуда-то из-под потолка свалился размахивающий мечом Яруслан. А сбоку будто им из пушки выстрелили, вылетел Андрей. Уже вполне в сознании и даже верхом на своем гнидом. Вовремя! Только и сказал Богдан, и его и Танька с головы до ног покрывала вонючая ярко-зеленая жижа. «Не знаю, где мы были, но там какая-то тварь твердо вознамерилась откусить мне голову». «Ты не поверишь, но тут было то же самое!» — открикнулась Ирка, не отрывая глаз от сцепившихся змеев. Молотя крыльями, они зависли между ярусами. Загнутые когти терзали чешую, Оскаленные клыки норовили добраться до глотки противника. Под ударами крыльев кусок галереи обвалился и рухнул вниз. «Кажется, верю». Сказал Богдан, уворачиваясь из-под обломков. Айд полоснул когтистой лапой, С хриплым ревом змеица перевернулась в воздухе, И всей тушей грохнулась опал. От страшного удара с засыпающей пол обломки Взлетели вверх и снова рухнули, Барабаня по плечам и головам. Змица жалобно вытянула шею, словно моля о пощаде взвившегося над ней Айта. Но пощады не было, пасть Айта окуталась паром, не иначе как готовился его коронный удар кипятком. — Нет! — отчаянно зарала Ирка. — Она сейчас электричеством плюнет! Струя воды, молния навстречу, и на противоположном конце один жареный дракон. Змеица плюнула молнией. Но вместо кипятка передай там вдруг развернулась толстенная глыба льда, оставляя черный выжженный сред, молния расколола ее пополам, и оба куска свалились змеицы на голову. Сложив крылья, дракон спикировал сверху, на лету превращаясь в человека. Вших! Похожий на серп меч взвился над крылом змеицы и с громким «Ха!» Айт вогнал меч в перепонку. Изогнутый клинок с глухим звуком прорезал плитки пола и вонзился в бетон. Новая молния взорвалась Пасти змеицы, сверкающим контуром, пробежала по всему ее телу и по мечу, безобидно ушла в перекрытие. «Кажется, у вас это называется заземлением!» «Тяжело дыша, сказал Айт. Змеица билась на полу, молотила свободным крылом, хлестала хвостом, даже головой билась, но освободиться не могла. Ирка почувствовала, как все ее тело колотит мелкая дрожь. Ноги не держали, и она плюхнулась на пол. «Ир, ты чего?» Кинулась к ней Танька. «Сейчас!» Забормотала та. «Сейчас, сейчас!» И перекинулась в собаку, потом обратно и снова... Под изумленными взглядами остальных вернулась к человеческому облику, вызвала ветер, дядька Микола в погоню за своей фуражкой, на чудом уцелевшем искусственном дереве вырастила настоящий огурец, и только тогда шумно с облегчением выдохнула «Вернулась! Честное слово, вернулась! Я снова ведьма!» Ее затрясло опять. Ей казалось, что она бежит, слыша за спиной, топот, как лап, беспомощная, не способная защититься, сколько ни мечись, все равно поймают, и пучок молний превратит ее в горстку пепла. Честное слово, она не знала, что есть кому прийти и ее спасти, даже не надеялась. Не выдержа, Ирка всхрипнула. А этот от пришпиленной к полу змеицы и одним шагом оказался рядом. Ирка уже успела забыть, какие у него плавные текучие движения. И глаза сейчас серо-голубые, как холодные озера. «Это что, водичка, в мою честь?» Сказал он, проведя ладонью по ее щеке. Ладонь была, как всегда, холодная и слегка шероховатая, Словно покрыта мельчайшими чешуйками. Испугалась. «Ничего я не испугалась!» Буркнула Ирка и звучно высморкалась В подсунутую Танькой салфетку. «Тоже видно, в честь Айта!» «Я... я тебя вообще не ждала, я бы и сама справилась!» «Как-нибудь», — неуверенно добавила она. «Каждый раз, когда ты появляешься, она ведет себя, как полная идиотка», — доверительно сообщила Айту Танька. «Это, конечно, о многом говорит». «Ирка!» — не закончив фразы, она грозно повернулась к подруге. «Немедленно скажи спасибо! Человек, то есть и змей, конечно, нам всем жизнь спас!» Ирка гневно вскинулась и тут же смутилась и опустила голову. — Спасибо! — еле слышно пробормотала она. — Опять спасибо! — картинно возмутился сайт А по существе ничего! — наклоняясь к ней близко-близко, прошептал он. Ирка подняла глаза — И увидела, что никто уже не смотрит на пойманную змеицу. Ревниво пялился Еруслан. Наружу у внука любвеобильного Змеулана была написана профессиональная обида. Заинтересованно сопел Вук. Явно не одобряя нравы современной молодежи, хоть человеческой, хоть змеиной, хмурился дядька Мыкола. Зато снова похожие на людей близнецы, если не считать когтей и островков чешуи на мордах, Смотрели на Ирку с непривычной почтительностью, будто она вдруг оказалась женой мэра города. А они-то глупые думали, она тутошняя уборщица. Даже Танька улыбалась умильно, словно в финал мелодрамы смотрела. «Вам тут что, кино?» Вскакивая на ноги, возмутилась Сирка. «Уйди от меня!» Толкнула Айта в грудь, фыркнула она. «Еще не хватало целоваться с тобой при всей этой публике!» «Кто сказал целоваться?» Пожал плечами Айт. «Я, может, хотел взять деньгами!» «Как ты можешь?» Раздался сзади задыхающийся голос. «Как ты можешь с ней, с этой? Она всего-навсего человек!» Айд медленно обернулся и шагнул в сторону, открывая Ирке обзор. Плюющейся молниями змеицы больше не было. Вместо нее на коленях стояла Дина. Ее элегантное платье было изорвано и лохмотьями свисало с головы плеча. Голову девушки пришлось запрокинуть назад, Спина выгнута натянутым луком, Потому что пучок золотых волос Оказался пришпилен к полу мечом. Ой! Вдруг тихо и совсем по-детски выдохнул Андрей, Соскользнул с седла Гнедова И привалился к его шее, Будто боялся, что не устоит на ногах. Богдан сочувственно сморщился. «Ты это...» «Держись как-то, что ли», — пробормотал он. «В конце концов, не у тебя первого девчонка с змеей оказалась». Поймал Танькин недобрый взгляд, ухмыльнулся и елейным тоном протянул. «Это только мне в жизни необыкновенно повезло». Танька явно вознамерилась его стукнуть и передумала. Видно, пыталась доказать, что не такой уж у нее паршивый характер. Дина лишь мазнула взглядом по бледному лицу Андрея и презрительно скривилась. «Люди!» — горько пробормотала она. «Правду старые змеицы говорят, всегда предают. А ты не можешь, не имеешь права!» Крикнула она Айту, схватилась за волосы. Видно, туго натянувшиеся пряди причиняли сильную боль. «Ты мой жених!» Требовательно заявила она. Ирка, которая на миг стала жаль змеицу, поняла, что ничего не жарь. Она б ее не то что за волосы, она б ее по уши в бетон вколотила. «И кто так решил?» спросила Айт. «Да все знают!» — на растерявшись, выпалила Дина. «Ты, дракон, вот, я повелительница грозы. Все знают, что мы должны быть вместе. А ты ушел в здешний мир и вернулся совсем другим, как будто ты не тот змей, которого я знала с детства. Ты, ты говорил только о ней!» Мучительно изогнувшись, Дина ткнула пальцем в Ирку. Ой! Теперь уже Ирка ойкнула и схватилась ладонями за полыхающие щеки. Эй, эй, ты хвост сильно не задирай. Она же не сказала, что именно я о тебе говорил. Немедленно выпали лайт, опас либо поглядывая на закрасневшуюся Ирку. Не смей разговаривать с ней! Отчаянно завопила Дина: "Не смей делать вид, что меня тут нет. Ты меня опозорил. Надо мной все наши девчонки смеются. Никого жених не бросил, одну меня ради человеческой ведьмы". Это и кинулась через границу убивать, Глухо сказала Айд и взревела. Недавний рев змеицы, это было ничто по сравнению с его рыком, словно все шторма мира, разом вскипели в стенах торгового центра, стены протяжные испуганно стонали, и здание повело в сторону. Мгновенное движение, и Айт уже навис над Диной. Он не менял лобрика, но все равно казалось, Что над съежившейся от ужаса девчонкой Возвышается не шестнадцатилетний парень, А разъяренный дракон. Смеются над ней, видите ли, твои тупые подружки. При этом он обжег взглядом Ирку, будто она тоже входила в число Дининых подружек, у которых на самом деле женихов не было и нет, потому что ни один змей никогда ни за что не станет встречаться со змеицей. Ирка обалдела приоткрыла рот и растерянно переглянулась с Танькой. Стоящий рядом Еруслан грустно усмехнулся. «Я вам пытался крикнуть, Ирина Семурановна. Змеи даже не подлетают туда, где змеицы творят колдовство, но ну, вроде того, змейного хлеба или хоровода змейки. И сами строят чары, не подпускающие змеиц. Ну вот, как ваш дракончик. И тем более змеи не гуляют со змеицами». «Никогда, потому что все нынешнее покорение царственных змеев и змеиц, сыновья и дочери, тобить и ногой». «Кажется, Айт-Варас и дьяна, из разных кладок и от разных отцов». Кивая на Айта и задумчиво прибавил он. «А мне она приходится?» Он принялся загибать пальцы. «Слушайте, ну точно». Бабушкой, трою родной. Так они что, вроде как брат и сестра? Еще больше шалея, охнула Ирка. Так почему ж она, они, змеи, как они могут быть женихами? воскликнула Ирка. А кто? Кто? Теряя даже малые остатки контроля над собой, завизжала Дина. «Кто в нашем мире есть, кроме змеев? С кем нам встречаться, если никого больше нет? С кем?» И вот тут Ирка поняла... Даже не поняла, но тром почувствовала, Словно окошко распахнулось в другой мир, Открывая роскошную, отделанную золотом и самоцветами пещеру, Где стайки змеиц с маникюром на когтях, Укладкой на гребнях и безупречно отполированной чешуей Пьют кофе из маленьких для драконьей лапы чашечек, Едят гламурные пирожные из плей сплетничают, сплетничают, дурея от тоски о выдуманных отношениях, пересказывая друг другу истории из каких-нибудь местных романов о любви для змеечек. Поговольные змеи исследуют просторы миров, вступают в сражения и таскаются за человеческими девчонками. И так уж и быть. Позволяют своим сестричкам, курицы тупые домашние, Распределять себя в женихи, Зная, что никогда-никогда между ними ничего не будет. И вот тогда Ирке стало Дину по-настоящему жалко. «Ну да, чего бы теперь и не пожалеть другую девчонку, После того, как узнала, что даже в своем мире а Айд думал обо мне». Мысленно сказала она и сердито шмыгнула носом. «А может, это вам стоит с нашими парнями встречаться?» Физиономии близнецов сразу сделались, как у родителей, обнаруживших в столе чада диск спорно. Пришпеленная к полу Дина с трудом извернулась и возмущенно возрилась на Ирку. Только человеческая ведьма могла предложить такое, это же неприлично, да меня потом ни в одну порядочную пещеру не пустят. Ну и фиг с ними, пусть сидят и завидуют, невозмутимо сказала Ирка и покосилась на Андрея. Дина тоже покосилась на мальчишку и, похоже, его перевернутая физиономия, энтузиазма ей не прибавила. «Разве ты не знаешь, что уже тысячу лет змеицы не имеют дела с человеческими мужчинами, потому что это всегда плохо кончалось? Они всегда, слышишь, всегда оскорбляли и предавали своих жен змеец Глухо сказала она. «А сами!» — обиделся за всех парней Богдан. Мы в сентябре на Хортице гоняли одну, жабу, которая блондинкой прикидывалась. Так она двум стаем оборотней сразу хвосты крутила. Близнецы недобро покосились на него, а волк чувствительно ткнул кулаком в спину. Тихо, пацан, ты ж ее в натуре опускаешь. Жабы низший класс, змеи рулят. «Ну, вообще-то, не всегда предавали». Громко, явно, чтобы заглушить Богдана, вмешался Айд. «Были и такие, которые жили с мужьями счастливо и умерли в один день. В первый день татаро-монгольского нашествия». «Уточнил он». «А нас, Змеев, между прочим, даже убивали за человеческих девчонок. Так что теперь, с ними не встречаться?» Ярусуан немедленно закивал, демонстрируя свое полное согласие с его словами. «Не хватало еще, чтоб мы, царевны-змеицы, за какими-то млекопитающими летали!» Упрямо выпалила Дина. Лицо это вдруг потемнело, словно под разломанным сводом торгового центра пробежала туча. «Теперь это уже не имеет значения». Ломким от печали голосом сказал он. Ирка тревожно поглядела на него, Но теперь Айт смотрел только на золотоволосую змеицу, Словно хотел запомнить ее навсегда. «Ты боялась насмешек, Но почему ты не боялась другого?» Почти простонал он, почему ты не боялась нарушить договор, Договор, к которому наша мать и повелительница крыло приложила? Ты понимаешь, что скомпрометировала царицу в двух мирах? И жутким шепотом добавил, ты хоть соображаешь, что я теперь должен сделать? Вся кровь отхлынула от лица Дины. «Я же говорил, что вы не понимаете!» Простонал один из близнецов. «У нас правителей за проступки Карают совсем не так, как остальных!» Вздохнул второй. «Только не мягче, а строже!» Айт обходил ладонями рукоять своего меча и рванул, выдергивая его из пола. Золотые волосы царевной змеицы взметнулись вверх. Но в тот же миг сапог Айт оттолкнул ее в спину, прижимая лицом к полу. и Изогнутый клинок лунного меча упал на шею Дины. «Ты что, сдурел?» На это налетели с двух сторон Ирка и Андрей, и повисли изо всех сил, вцепившись в его руку с мечом. — Не похоже, чтобы он так уж сильно сопротивлялся, — подумала Ирка грядя на нависший наддененной головой кренок. — Ты что творишь? — не хуже змея прошипел Андрей. — Ты хочешь убить ее? Не имеешь права. Без суда, без... Ты б это в стороночку якось отошел, хлопче. Смущенно, сказал Андрею дядька Микола. Змеев царского рода не судят, а сразу того казнят старшие родственники. Я здесь и правый суд, глухо сказал Айд, но вырваться почему-то не стал. Эта Ирка прекрасно знала, что даже ей не удержать дракона. «У меня приказ!» Словно оправдываясь, пробормотал он. Ее судьба решена!» Андрей посмотрел вниз, и снова ему было видно только маленькое розовое ухо и разметавшиеся золотые волосы. Он попытался вспомнить, какой эта девчонка — существо, чудовище!» Была только что чешуя, крылья, когти. Вот, блин, а ведь все равно красивая. Едва слышно шепнул он и, отчаянно тряхнув головой, вызывающе уставился на айта. Тогда я буду драться с тобой. Распростертая на полудина вдруг дернулась. Хлопче, хлопче! Выскочил вперед переполошенный дядька Микола. Чи ты сдурив? Ты, конечно, того, с большим потенциалом. По вашей драке со змеюкою видно. Он кивнул на Дино. Алышный обученный совсем. А цей змей. Вин. Кивая на это, продолжал дядька. Крутой очень. Вмешал совок. В голосе его звучало неодобрительное уважение. Ирка попыталась согнать с губ невольную горделивую улыбку. «Какое ей дело, что даже у богатырей Айц считается крутым!» «Конечно, крутой!» Голос Андрея дрогнул, но глаз он не опустил. «Все девчонки, которые мне нравятся, обязательно оказываются его девушками». Теперь уже дернулись обе, Ирка и Дина, и покосились друг на друга. Дина из-за этого чуть на лезвие кренка не напоролась. «Тем больше оснований его убить». Грядя на Айта выдохнул Андрей. «То -э, вин винты -э б -э в бье!» «Надо будет, убью, конечно». Задумчиво согласился Айт. Ирка громко хмыкнула. Вот кто от скромности не помрет. Не наш это диагноз. То есть ты против казни нарушительницы? Уточнил Айт. Порубежная застава мира людей согласна не предъявлять обвинений в нарушении договора. Испытывающий грядя на спросил он. Тот внушительно так, увесисто помолчал, а когда тишина стала нестерпимой. Неа, ухмыляясь, как сожравший зайчика волк, протянул в ук змей и отрицательно помотал стриженной башкой, Не может, этот фраер никаких решений по заставе принимать. Он к нам идти отказался. Ежели б, конечно, он наш был, тогда другое дело. А, так, давай, змей, не руби сестренки голову. Айд посмотрел на Вука многообещающим взглядом. Дескать, чего уж одной головой ограничиваться. Но тот только ощерился в ответ. Андрей растерянно покосился на Вука, потом перевел взгляд на Меколу с Ерусланом. А вы... «Вы бы не могли, она же ничего не сделала!» Взморился он. «Ничего себе ничего! Ирку убить! Это выходит так! Пустяки, мелкие брызги!» Возмутилась Танька. И к Богдану, она все-таки креилась, А за это вообще надо ее на ленточке порезать!» Себе под нос пробормотала она. «Да че ты, пацан, не заморачивайся!» Гадиной больше, гадиной меньше, езжай себе в свою Америку, протянул вук. Она не гадина, заорал Андрей и, ненавидяще уставился на вука. Ладно, ваша взяла, я буду служить на заставе. Поеду в ваше чертово Запорожье. Чертей у нас не водятся, они змей до судорог боятся. Радостно уточнил вук. Слышал, перепончатый, обернулся он к Кайту. Все снимаются претензии. Забирай свою нарушительницу. Сами ее там парите. Только не до смерти, она теперь под богатырской защитой. Он кивнул на Андрея. Если что, всей заставой явимся. Проверим. Айд снова покосился на вука, но осаживать его не стал, Только убрал меч от горла Дины и отступил в сторону. «Забирайте ее, Глухо бросил он близнецам. И вот тут Ирка поймала его взгляд. В нем было облегчение. темные, как грозовое море, мрачные глаза Стремительно светлели. Близнецы подхватили Дину с пола, Голова ее болталась, словно шею ей все-таки слегка надрезали, с лица не сходила бледность. Опираясь на руки близнецов, царевна сделала шаг другой, и вдруг остановилась, власно вскинув ладонь. Близнецы растерянно поглядели на Айта, но тот не вмешивался. На подгибающихся ногах змеица подошла к Андрею и, запрокинув голову, уставилась ему в лицо. Я не понимаю, ты, ты ведь пожертвовал, чем мечтал, ради меня? Но, Андрей смутился, тебя бы убили, а я всего лишь в Америку не поеду. Крутым бизнес-менеджером не стану, печально добавил он, как я это родителям объясню. Не волнуйся, пацан, объясняться к ним. Сам Вольф Всеславич пойдет. Против него еще никто не устоял. В лес вук. А вы не могли бы дать нам поговорить? Ощетинился Андрей. — Гонорной! — протянул вук, но отошел. Ирка знала, что любопытство — большое свинство, а она все-таки собака, и выпустила из-под волос чуткие собачьи уши. — Ты же меня совсем не знаешь, — отчаянно прошептала змеица. — Вот именно! — таким же шепотом ответил Андрей. «Если бы тебя убили, я бы даже не узнал, как тебя зовут». Змеица долго-долго смотрела на него, потом отступила на шаг и повернулась к Ирке. «Ты меня кормила и давала мне свою одежду, а я пыталась тебя убить». «Да ладно, не ты первая!» Забормотала Ирка, чувствуя себя чуть ли не виноватой. «И все равно...» «Ты вступилась за меня», — мрачно, грядя на нее, сказала змеица и отчеканила. С сегодняшнего дня я тебе должна, запомни, ведьма, это очень много, когда тебе должна Верховная Хала, Повелительница Грозы!» Чуть ли не с угрозой бросила она. Скользнула по Таньке безразличным взглядом. Та в ответ злорадно фыркнула. Дина предпочла сделать вид, что не заметила. Богдан шагнул вперед. «У меня это... твоя карточка осталась. Я ничего не снимал». Он протянул ей пластиковый прямоугольник. «А мог бы и не отдавать за моральный ущерб». Буркнула Танька. «Хотя нам чужого не надо». — Спасибо! — принимая карточку, прошептала змеица, обвела всех долгим взглядом. — Всем спасибо! — и кивнула, как царевна, отпускающая слуг. — Подумаешь! — буркнула Танька. — Я сама графиней была! Горделиво вскинув голову, змеица пошла к своим то ли провожатым, то ли конвоирам. Вдруг остановилась, повернулась на каблуках и кинулась к Андрею. — Меня зовут... Меня зовут Дина! — крикнула она и быстрым шепотом, который кроме Андрея слышала только Ирка, добавила. — Мой замок у самой границы с нашей стороны. Вот, держи. На кончике ее пальца выскочил острый коготь, и она смаху откромсала локон своих золотых волос и наскоро обмотала им палец Андрея. «Прости меня за всё и спасибо, спасибо тебе!» Она мгновение подумала и пристала на цыпочки, потянувшись губами к губам Андрея. «Нет!» – заорал забытый всеми Федька – «Не давайся, заколдует, как меня рабом сделает!» Андрей на миг замер, а потом решительно наклонился к Дине. Она легко, едва ощутимо, коснулась губами его губ, бросила презрительный взгляд на Федьку и решительно шагнула во вспыхнувший за спиной портал. «Заставляйте себя ждать!» Царственно бросила она близнецам, на ходу преображаясь и кинулись за ней. Только помахать успели на прощание хвостами. Андрей остался стоять на месте. «Морда у него, конечно, сейчас идиотская». Обходя Андрея, как экспонат в музее объявил Вук. «Но околдованным он не выглядит». А хорошие связи на той стороне Богатырю завсегда нужны заключил он Эх, царевна, царевна Горестно качая головой вздохнул Федька И погладил сплетенный из волос перстень Лицо его вдруг стало ошеломленным Смотрите, золотой «По-настоящему золотой!» «И у меня!» Глядя на свою руку, охнул Еруслан. «Она хоть и нарушительница, а все же царевна змеица!» «Мягко сказал Айт. Она знает, что за все надо платить, В том числе и за моральный ущерб». Он покосился на Таньку. «Больше на взятку схоже. Недовольно пробурчал дядька Микола. Да, ладно тебе. Отмахнулся вук. Сдадут парня перстенечки, в казну заставы. И будет никакая не взятка, а пополнение бюджета. еруслан и, и Федька помрачнели. И тут до Таньки дошло, чего это айт. Все поглядывает на нее многозначительно и поглядывает. Швабра! «Должна же здесь быть швабра!» Страшным шепотом выдохнула она, озираясь по сторонам. «Мне срочно надо лететь!» «Что такое?» переположила сирка. «А то! Возмещение ущерба! Пока Дима у тебя жила, она же своими волосами всюду мусорила! И в пристройке, и в кухне, и на ковре в комнате! А в ванной из них хоть коврик плети!» «Если твоя бабка очнется раньше, чем мы сумеем это все собрать!» «Федька, ты хоть ее хорошо стукнул!» И, не обращая внимания на застыдившегося Федора, ринулась к дверям торгового центра. «Богдан, бежим скорее! Кто хоть знает, какая сейчас цена золота на мировом рынке?» И, волоча мальчишку за руку, она вылетела за дверь. Андрей поглядел на свою руку, Обмотанная вокруг безымянного пальца Золотая прядь, так и осталась Прядью шелковистых девичьих волос. Парень слегка растерянно улыбнулся.